Тотчас же заполнили свои страницы военными рисунками и хлесткими заголовками, которые действовали на психику, как ракеты или разрывные гранаты. К обычной напряженной жизни на улицах Нью-Йорка присоединилось еще... Военная лихорадка, огромные толпы собирались, обычно после обеда, на площади Мэдисон и слушали возбуждающие патриотические речи с восторгом, приветствуя ораторов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 и наконец законодательное собрание волбани после бесконечного заседания после долгих споров приостановило действие прежних законов и провело через обе палаты биль устанавливающие всеобщую воинскую повинность в штате Нью-Йорк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 Вашингтон заказал 500 таких пушек. Военный министр с восторгом скрепил это приказание и говорит, что эти пушки пригвоздят немцев к земле. Президент публично аплодировал этой веселой шутке. Германский военный флот достиг Нью-Йорка раньше, чем были получены известия о морском поражении американцев.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 осада национальной галереи или нападение на мирных граждан, обедающих за Тебельдотом в каком-нибудь отеле. Город был так велик, так изящен, что оказалось невозможным подвергнуть его действию орудий войны. Это было все равно, что засунуть улом в тонкий часовой механизм. Но рыбообразные чудовища,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 Отделились от остальных, спустились в сумерках ближе к городу в разных местах. Один спустился к Адмиралтейству на Эст-Ривер, другой — к городской ратуше. Два воздушных великана приблизились к огромным промышленным зданиям в Уолл-Стрите и Нижнем Бродвее, а один направился к Бруклинскому мосту.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 Небольшой отряд санитаров-добровольцев с белыми повязками на руках вошел вслед за пожарными в дымящиеся здания. Оттуда выносили тела погибших, а иногда еще живых, но до неузнаваемости обожженных людей.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 поднималась заря, освещая бесстрастным, холодным светом мрачные картины разрушения города и все возраставшего ожесточения жителей. берт Молуэс в окно наблюдал все происходившее на улицах. Там, внизу, он видел бледную туманную картину мира, точно вставленную в темную рамку окна. Он провел всю ночь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 настроенного населения. Вблизи дороги находился ряд вилл, обитатели которых обнаружили неприязненное любопытство и агрессивные стремления. Полицейский контроль над обширным и многолюдным населением Статен-Айленда